23 Глава 7 Фердинанд Это я понимаю и считаю это правильным. В самом деле, если бы исчезла причина, то прекратилось бы и её действие, и поэтому с исчезновением не иного исчезло бы всё иное, и всё именоуемое, и даже самое ничто, раз оно именуется ничто. Прошу тебя, покажи мне то же самое, так чтобы я понял это до конца. Николай. Известно, что с прекращением мороза исчезает и лёд, что часто можно увидеть в Риме, из-за чего однако не исчезает вода, поскольку она первичнее льда. С уничтожением же самого их бытия, энтэ, перестанут быть и лёд, и вода. Так что их актуально не будет. Однако материя или возможность быть водой не исчезнет. Возможность быть водой можно назвать единичной возможностью. С прекращением же единого исчезнет и вода, и лёд, и возможность быть водой. Однако не исчезает всякое умопостигаемое, которое может быть принуждено всемогуществом. К возможности быть водой, скажем, не исчезает само умопостигаемое ничто или хаос, конечно, более далёкий от воды, чем возможность быть водой, которая сколь бы отвлечённой и не расчленённой ни была, вынуждается тем не менее повиноваться всемогуществу. Жизненная сила всемогущества не прекратит на него своего воздействия и с уничтожением единого Но с исчезновением самого неиного тотчас же исчезнет все, чему не иное предшествует. И исчезнет не только действительность существующего и его возможность, но и несущая, и ничто сущего, потому что ему также предшествует не иное. 24. Фердинанд, ты разрешил мое сомнение». Теперь я понимаю, что до ничто, которое есть ничто иное, как ничто, есть не иное, от которого ничто дальше, чем от актуального и потенциального бытия, ничто представляется уму совершенно неопорядоченным хаосом, который однако может быть охвачен в целях определения силой бесконечной мощи, то есть не иным. Николай Ты назвал не иное актуально бесконечной мощью. Почему это так? Фердинанд. Я вижу, что мощь, объединенная и менее связанная с иным, бывает более сильной. Если же она является совершенно не иным, она будет бесконечной. Николай. Ты говоришь прекрасно и разумно. Я сказал разумно потому, что, как чувственное зрение... какой бы то ни было остроты невозможно совсем без ощущения или чувственного движения так и умственное зрение невозможно совсем без рассудка или рассудочного движения и хоть и вижу я что ты пользуешься правильной интуицией всё же мне хотелось бы знать усматривается ли умом не иное во всём таким образом что оно не могло бы не усматриваться Фердинанд. Я обращаюсь к началу, определяющему себя, и всё, что может быть высказано, и вижу, что видеть есть ничто иное, как видеть, и вижу также, что постигают ценное как через видение, так и через невидение. Итак, если ум без неиного не может ни видеть, ни не видеть, оно следовательно не может не быть, видимо. Как оно не может не быть знаемым, потому что оно познается и посредством знания, и посредством незнания. В ином усматривается само не иное, так как при созерцании иного созерцается и иное, и не иное. Николай. Хорошо. Однако, каким образом видишь ты иное, если ты не видишь его в ином или в не ином? 26. Фердинанд. Так как полагание не иного есть полагание всего, и отрицание его есть отрицание всего, поэтому вне не иного иное ни существует, ни усматривается. Николай. Если ты иное видишь вне ином, ты, конечно, видишь, что оно там есть не иное, но не иное, потому что невозможно быть ие иного в ином. Фердинанд. Я потому говорю, что иное вижу в неином, что в него не оно не может быть видимым. Но если бы ты меня спросил, чем же является иное в неином, то я сказал бы, что оно есть не иное. Николай. Правильно. 27. Глава 8. Фердинанд. Нам следует коснуться вопроса От чтойности quiditate Николай коснус Я думаю, что ты не сомневаешься в том, что чтойность не иное, есть само не иное. Поэтому чтойность Бога или не иного не отлична от чтойности чего-либо, но во всякой иной чтойности не иное является самой неиной чтойностью. Следовательно, все иное, чем чтойность самого иного, потому ей соответствует, что оно иное, так как без иного оно должно стать не иным. Итак, эти вещи, представляющиеся последовательно иным в отношении чтойности самого иного, являются сиянием чтойности не иного, исчезающим в тени ничто». Следовательно, чтойность, которой есть не иное, есть чтойность чтойности самого иного, являющейся отражением более первоначальной чтойности. Существуют иные вещи, которые подпадают под эту вторичную чтойность. В них просвечивает та чтойность, под которую они подпадают. Двадцать восемь. Сущность, которую я представляю мысленно, прежде количества, в силу того, что она не может быть изображена без количества, в образном представлении принимает различные очертания, которые не могут быть без того или иного количества. И хотя количество не относится к сущности чтойности, к уиддитатис эссентия, потому что она созерцается умом выше количества, образного представления, а также потому, что чтойность эта, созерцаемая умом не отлична от чтойности представляемой образно, однако количество так связано с чтойностью данной в образе, что без него не может быть и самого образа. 29. Это я говорю о веречине, которая выше образного представления усматривается умом, прежде всякого образно представляемого количества. Примечание. Увеличение смотри бирил 35 61 примечание 70. 200. Конец примечания. Однако количество можно усмотреть в образном представлении Чем представление о величине отрешённе от грубого и затенённого количества, а кроме того, тоньше и проще, тем проще явственнее просвечивает в нём чтойность величины и тем ярче просвечивает образно представляемая величина в самом деле. Для чтойности величины количества не есть нечто необходимое, как если бы она из него создавалось, ведь величайшая простота или великая неделимость существует без количества. Но если нужно, чтобы величина образно представлялась или чтобы она образно проявлялась, то чре же необходимо количество, так как без него это невозможно. Следовательно, количество есть образно данное отражение величины в её образе. в интеллектуальном же постижении оно выявляется более чётко. 30. В данном случае мы говорим о великом интеллекте и о великом знании ибо здесь величие светит умственно, то есть усматривается прежде телесного количества, отдельно и отрешённо. Однако истиннейшим образом оно усматривается превыше всякого интеллекта, то есть выше и прежде всякого способа познания она тут постигается непостижимо и познаётся непознаваемо, как бы видится невидимо. И так как это познание превышает всякое человеческое познание в том, что познано человеческим образом, оно не представляется иначе, как только отрицательно, ведь мы не сомневаемся, что образно представляемая величина «есть не что иное, как образно-представляемое, и так же, что умопостигаемое, не что иное, как умопостигаемое». Следовательно, мы усматриваем в образном представлении ту же величину, которая образно-представима, и в умопостигаемом умопостигаемую, а не ту, которая есть само не иное, и которая до-иного представима. и при несуществовании которой не могла бы существовать даже ума постигаемое ведь образно представимая величина предполагает ту, которая существует раньше образно представимой стёжённости и ума постигаемое предполагает ту, которая раньше ума постигаемой стёжённости она отражается так или иначе в зеркале и гадании, так что, будучи прежде иного, меры и всего выражаемого и познаваемого, познается. Такова величина Бога, которому нет никакого конца, величина, которая не может быть постигнута ни в каких познаваемых определениях. 31. Так универсальная сущность само не иное, но «Определяет себя и все сущности вещей, как это было сказано о сущности величины. В какой мере неумножаемо не иное, раз оно прежде числа, в той же мере неумножаемо и сущность, являющаяся не иным, хотя она в иных вещах и оказывается в разной мере иной». Фердинанд. «Ты раскрыл мне глаза». И я начинаю видеть, как существует истина сущности. И с помощью символического примера величины ты привёл меня к желаннейшему созерцанию. Николай. Хорошо и ясно видишь ты теперь умом, что во всяком познании предполагается и познаётся не иное, и что всё, что познаётся, не отличается от него, само же оно остаётся непознанным, которое просвечивает в познанном как познанное. Подобно тому, как чувственно невидимый свет солнца по-разному в разных облаках отражается видимым образом в видимых цветах радуги. 32 Глава 9 Фердинанд, прошу тебя, скажи что-нибудь о мире, универсум, чтобы, следуя за тобой, я лучше подошел к созерцанию Бога. Николай, скажу. Видя телесными глазами небо и землю и все, что на них, и собирая все, что увидел, чтобы представить универсум, я в то же время умственным взором Замечаю, что всё в универсуме на своём месте, в стройном порядке и согласии, я созерцаю прекрасный мир, в котором всё разумно сотворено. Во всём узнаю я отражение этого разума, как в том, что только существует, так и в том, что и существует, и одновременно живёт так равным образом и в том, что в одинаковой мере существует, живёт и мыслит неясно в одних живее и яснее, в других всего яснее, в третьих и в отдельных вещах по-разному, в разной мере. Я обращаюсь наконец к самой разумной основе вещей, которая предшествует миру и посредством которой, вижу, устроен мир, и нахожу её непостижимой. Я без колебаний утверждаю, что этот разум мира средством, которое во всё сотворённо разумно, предшествует всякому познанию и проявляется во всём сотворённом, так как ничего не создаётся без разума. Его самого, однако, я отнюдь не постигаю. Ведь если бы я его постигал, я знал бы, конечно, почему мир создан так, а не иначе, почему солнце, солнце, луна, луна, земля, земля. И вообще всё именно то, что оно есть, а не иное, ни больше, ни меньше. И если бы только я это знал, я не был бы творением и частью мира, так как мой разум был бы творческим искусством мира и творцом самого себя. Поэтому я постигаю не иное, тогда когда вижу, что основание мира непостижимо. так как оно предшествует всему постижимому само же это непостижимое основание я различаю потому что оно постижимым образом отражается в постижимом фердинанд нелегко постичь то что предшествует бытию 33 николай бытие и познаваемость даёт форма поэтому то что не оформлено потому ли, что оно раньше, либо потому, что позже формы не постигаются. Таковы бог, материя, ничто и тому подобное. Когда мы касаемся этого умственным взором, мы касаемся его выше или вне постижения. Но, не умея помимо слов сообщить другим своё видение, мы не можем выразить несуществующего внебытийно, потому что иначе слушающие не поняли бы нас отсюда эти видения ума как стоящие выше постижения находятся также и выше выражения и рассуждения о них будучи лишёны точности являются не собственными как например когда мы говорим что материя есть материя гиля есть гиля ничто ничто и подобное Примечание. Гиле от греческого хиле материя. 203. Конец примечания. Следовательно, созерцающий умом должен поступить так, как поступает тот, кто смотрит на снег через красное стекло. Он видит снег, и красный цвет его относят не к снегу, но к стеклу. Так делает ум созерцая то, что не оформлено через форму 34. Фердинанд. Как мне увидеть истинность утверждения богословов, что всё создано волей Божьей? Николай. Воля Божия есть не иное, так как оно определяет воление. А чем воле совершенние, тем оно обоснование рационаبیلёр и упорядочение. Следовательно, воля, которая прежде иное усматривается как не иное, не отлична, не от разума, не от мудрости, не от всего другого именуемого. Видя, что воля есть не иное, ты видишь, что она есть разум, мудрость, порядок, от которых она не отлична. И ты видишь таким образом, что всё это и волей определяется, охраняется, упорядочивается, укрепляется, утверждается и сохраняется. И ты увидишь, что воля, в которой мудрость и мощь проявляется в мире как троянова в его колонии. Ведь когда Троян захотел показать потомству свою славу, которая могла быть показана чувство только в чувственном образе, так как невозможно показать само наличие его славы то он сделал это в колонне, которую назвал своей, поскольку по его воле колонна есть то, что она есть, и поскольку она неотлична от его воли, хотя колонна никоим образом и не есть сама, это воля. Но все же то, чем является колонна, она имеет от самой воли, которая ее ограничивает и определяет. В воле созерцаются мудрость и порядок, отражающиеся в изображениях военных дел, счастливо свершенных. Так же и в великолепии создания, которое не могло быть создано бессильным существом, отражается могущество Трояна. 35. С помощью этого образа ты облегчишь себе созерцание того, что царь царей, обозначаемый через не иное, ради славы своей сотворил мир Бога. и каждую часть его по своей воле, в которой и мудрость, и мощь, и которая именно тройственным образом отражается во всём, то есть в бытии, мысли и желании, эссенциалитер, интелигибилитер, эт дизедерабилитер, как мы ощущаем в нашей душе. Ведь она проявляется там как принцип бытия, от которого душа имеет бытие, как принцип познания, благодаря которому она познаёт, и как принцип желания, благодаря которому она имеет волю, и узнавая в нём свой троичный принцип, восходит к его славе. Фердинанд. Я отлично понимаю, что всё это так и есть, и вижу, что творящая воля, которая есть Не иное всеми желается и именуется как благость. Ведь чего желают все обладающие бытием? Конечно, ничего иного, как быть. А всё обладающее жизнью ничего иного, как жить. А всё обладающее мыслью ничего иного, кроме мышления. Следовательно, всякая вещь желает того, что есть не иное, чем она сама. нее иное же, так как оно не есть иное в отношении чего-нибудь. Для всего есть предмет наивысшего желания, как начало бытия, середина сохранения и конец успокоения. Николай. Правильно устремляешь ты свой взор на нее иное, в котором проясняется всё. 36. Глава 10. Фердинанд Некоторые из богословов говорили, что «творение есть не что иное, как причастность Богу». Примечание. Сравни об ученом незнании 1, 17, 48, 18, 54. О предположениях 1, 11, 56. Особенно о Даре 2, где Николай опирается на таких богословов, как «боэци», Экхрт, Тиери Шартерский, 204. Конец. Примечание. Я очень желал бы услышать от тебя об этом. Николай. Прежде всего ты видишь, что ни иное не именуемо, потому что его росано предшествует всему, не достигает ни одно имя. Однако всякое имя есть то, что оно есть. По причастности к нему, следовательно, То, что меньше всего именуемо, именуется. Так во всём осуществляется причастие непричищаемому. Конечно, есть то, что причастно неиному неотчётливо, ибо оно существует смутно и обще. Существует и то, что причастно неиному более специально. Существует также и то, что причастно ему наиболее специально. Примечание: Сравни о предположениях. Первое 11.58 и следующее. Вторая 2.84 и следующее 204. Конец примечания. Например, некоторые члены тела причастны жизни души прикровенно, другие яснее, а третьи наиболее специально. Также Одни способности души более явно причастны разуму, другие более прикровенно. Также и творение, которое в меньшей степени отличается одни от других, каковы чистые умы, более причастны неиному. Те же, которые в большей степени отличаются одни от других, как, например, все телесные предметы, не могущие вместе занимать одно и то же место, в меньшей степени причастной природе того, что есть не иное, чем каждая отдельная вещь. 37. Фердинанд. Вижу, что это так, как ты сказал. Прошу тебя, однако, не сочти за труд добавить к этому, в какой мере истина то, что сущности вещей неразрушимы. Примечание. Дионисий о Божьих именах говорит, 4. 23. Фома. Сумма против язычников. 2. 79. Сравни также Берилл. 20. 28. И примечание 33. 205. -е. Конец примечания. Николай, прежде всего у тебя нет сомнений в том, что неразрушимо не иное. В самом деле... Разрушься оно. Оно разрушилось бы, веное, с полаганием же и ново полагается и не иное, следовательно, оно не разрушимо. Далее. Известно, что не иное определяет самого себя и всё. Следовательно, все сущности вещей не существуют иначе, как по принадлежности к не иному, а раз в них есть не иное, как могли бы эти сущности разрушиться, если Не иное остается. Подобно тому, как не иное предшествует сущностям и всему именуемому, так и сущности предшествуют изменчивости и текучести, корень которых в изменчивой материи. Не иное не есть сущность, но, как сущность в сущностях, оно называется сущностью сущностей. Апостол сказал, видимое временно, невидимое вечно. Примечание. Смотри, о возможности бытия 3 и примечание 2. 205 конец примечания. Что ощущается каким-либо чувством и что, согласно природе матери, оказывается текучим и неустойчивым, то является материальным, а что не видится чувственно и тем не менее существует, оказывается существующим не временно, но поистине вечно. Когда ты видишь сущность в ином, как, например, самоё человечность в Сократе, ты видишь её в разном разной. Ты видишь, что в разрушимом Сократе она акцидентально разрушима. Если же ты видишь, что она отделена от иного и пребывает вне ином, насколько это допускает её природа, то ты видишь, что она неразрушима. 38. Фердинанд Очевидно, эту сущность, которой предшествует не иное, и за которой следует иное ты назовёшь идеей или видом. Николай. Так прежде вещей и после Бога видит прообразы вещей Платон, потому что разумное основание вещей предшествует самой вещи. Раз она благодаря ему возникает, Различие же вещей говорит о различных основаниях, которым надлежит быть после источника, откуда они, согласно Платону, проистекают. Но так как не иное, которое есть адекватнейшая причина того, почему всякая вещь есть то, что она есть, существует прежде вещей, оно неумножаемо, поэтому же разумное основание вещей, предшествующее иному, предшествует и числу, и множественности, и неисчислимо исчисляется в соответствии с причастными ему вещами. Примечание. Сравни. Об ученом незнании. Первое. 2061-2479. И следующее. 206-я. Конец примечания. 39. Фердинанд. ты, по-видимому, считаешь, что нет сущности вещей, но есть одна сущность, которую ты называешь разумным основанием. Николай, тебе известно, что единая сущность, идея, форма, прообраз или вид не достигают не иного, следовательно, когда я вглядываюсь в вещи, усматривая их сущности, так как вещи существуют через них, я созерцая их начало в уме пер интеллектом, утверждаю, что они являются отличными друг от друга. Когда же я вижу их превыше ума до иного, я усматриваю не отличные друг от друга сущности, но ничто иное, как простой смысл сущностей, которое я созерцал в вещах, и его я называю не иным, и сущностью сущностей, потому что он есть то, что видится во всех сущностях. 40. Фердинанд. Итак, ты говоришь, что существует сущность сущностей. Этого не допускал Аристотель, чтобы не уйти в бесконечность, не потерять возможности когда-либо вернуться к первому и чтобы не погибло всякое знание. Примечание: Вывод из таких мест Аристотеля, как метафизика, первая, девять, аналитика, вторая, один, двадцать четыре, двести шестая. Конец примечания. Николай. Правильно, говорил Аристотель, что невозможно уйти в бесконечность, поскольку количество есть, представление ума, поэтому он исключает ее. Однако Он не отрицал бесконечного, поскольку оно до количества и всего иного, и поскольку оно все во всем, но возводил к нему все, как к первому двигателю, который он считает бесконечно могущественным. Во всем он видит причастность этой мощи. Примечание. «О зависимости всего от первого двигателя» Метафизика 12.7.206. Конец примечания. Это бесконечное я и называю не иным, а отсюда не иное есть форма форм или форма формы и вид вида и предел предела и так обо всём, причём без того, чтобы таким путём идти в бесконечность, раз мы уже и так дошли до бесконечного определяющего всё. Сорок один. Глава одиннадцатая. Фердинанд. Направь меня, дорогой отец, к созерцанию сказанного при помощи некоторого чувственного образа, чтобы я лучше увидел то, что ты хочешь. Николай. С удовольствием. Видишь, этот камешек, карбункул, который крестьяне называют рубином. Сичас в третий час ночи, в самое тёмное время и в самом тёмном месте не надо и свечи, так как в камешке присутствует свет, который, стремясь обнаружить себя, делает это через посредством камешка, поскольку сам по себе свет оказался бы недоступен чувству зрения, ведь он не столкнулся бы с чувством И таким образом остался бы совсем неощутимым раз чувство познаёт только то, что попадается ему навстречу. Примечание. Сравни о предположениях, вторая, 14 141 и примечание 51, 207. Конец примечания. Тот свет, что сверкает в камешке, доносит до света в нашем глазу то, что является видимым в рубине. Я замечаю также и то, что один из карбункулов сверкает больше, а другой меньше, что совершеннейшим является тот, у которого сильнее блеск, и что камень больше по размерам, но меньше по блеску, является менее благородным. Следовательно, я усматриваю меру его драгоценности в интенсивности блеска. а не в массе тела, если только в соответствии с нею не становится сильнее напряжение, блеска. Значит, я вижу сущность карбункула не в количестве массы, раз карбункулом является и малый камешек, равно как и большой. Стало быть, я вижу, что субстанция карбункула до великости и малости его тела тоже относится к цвету, фигуре и прочим его акциденциям. Поэтому всё, что в карбонкуле воспринимается зрением, осязанием, воображением, является не сущностью карбонкула, но тем прочим, что ему свойственно, в чём она сама проявляется, чтобы быть ощутимой, потому что без них она не может быть ощутимой. Итак, та субстанция, которая предшествует акциденции, ничего не имеет от акциденции. 42 но акциденции имеют от неё всё потому что они суть её акциденции или являются отражением или образом её субстанциального света следовательно этот субстанциальный свет карбункула яснее обнаруживает себя в сверкании более яркого блеска как в более близком подобии но цвет карбункула то есть рубина следовательно цвет рубиновый есть только ограничение субстанциального света, не сама субстанция, а подобие её, так как он находится вовне или чувственен. Субстанциальный свет предшествующий цвету и всякой акциденции, которая может быть постигнута посредством чувства и воображения внутренне и глубже карбункула, и он не видим для ощущения, но созерцается в уме, который выделяет его до всего прочего. Он без сомнения видит, что субстанция карбункула есть ни что иное, как субстанция карбункула, и поэтому видит также, что она отлична от всякой субстанции не карбункула. Это узнаётся по всем тем действиям, которые вызываются силой субстанции карбункула, а никакой либо другой вещи. Следовательно, если кто-либо усматривает, что один невидимый субстанциальный свет относится к карбонкулу, другой есть субстанция магнита, третий солнце, четвёртый льва, и так относительно всего, то во всём видимом он усматривает и различный субстанциальный свет, и до всего чувственного видит ума постигаемый свет. так как субстанция оказывающаяся прежде акциденций усматривается только интеллектом, который видит лишь одно умопостигаемое. 43. Затем, кто более зорко всматривается умом в самый мир и отдельные его части, тот видит, что как субстанция карбонкула не отлична от своего количества по цвету, твёрдости и прочим свойствам, поскольку они её акциденции и она в них есть всё, что они есть, хотя сама она не есть ни это количество, ни качество, ни другая из акциденций, но она остаётся самой собой в том, что взаимно различаствуют, так как одна акциденция здесь количество, а другая качество и так далее, так обязательно, если есть отдельная субстанция карбонкула, отдельное магнита человека солнца то не иное пребывая во всех этих различных субстанциях должно предшествовать им так что оно не будет иным в отношении ко всему что есть но для всего во всём оно явится всем то есть тем что в каждом лежит в виде основания По этому-то и евангелист Иоанн называет Бога светом раньше и ново, то есть до тьмы, усваивая ему свет, в котором нет никакого мрака. Следовательно, если ты назовёшь светом то, что является самим неиным, то тёмные творения будут иным. Так ум различает: за умом постигаемым субстанциальным светом не иное как начало света отдельных вещей, так как оно не есть иное в отношении отдельных субстанций. 44. Глава 12. Фердинанд. Мне кажется, я понял тебя. Однако скажи для полной ясности, разве ты не допускаешь, что этот маленький карбункул отличается от большого? Николай Почему бы мне не допускать? Фердинанд. Однако, если оба они карбонкулы, то во всяком случае субстанция одного из них, как видно, не отличается от субстанции другого. Так почему же тогда они взаимно различны? 45. Николай ты имеешь в виду абсолютную субстанцию, которая, конечно, не может быть различной в различных вещах, получивших благодаря ей субстанцию. Однако, чтобы стать чувственной субстанцией, она нуждается в способной к её восприятию материи, без которой не может осуществиться как субстанция. В самом деле, каким образом могла бы она осуществиться как субстанция без возможностей чувственного существования? Поэтому, если этот карбункул отличается от другого, это необходимо вытекает из возможностей бытия различной в том и другом. И так как для чувственной субстанции необходима чувственная материя, она окажется субстанциальной материей в чувственных вещах, откуда... Всеобразно этой субстанциальной материи, различной в различных карбункулах, два карбункула в субстанциальном смысле отличаются друг от друга. Соответственно же умопостигаемой субстанции, под которой понимается форма бытия для возможной чувственной субстанции, не существует двух друг от друга отличных карбункулов. 46. Фердинанд следовательно, карбонкульная, то есть рубинная субстанция не отлична ни от какой субстанции того или иного карбонкула, а её акциденции, внешнее по отношению к ней, так как она чувственно и материально следует за ней. Николай. Совершенно верно. Ведь в различных карбонкулах присутствует субстанция не отличная ни от какой субстанции любого из них, хотя она и не есть субстанция ни того, ни другого карбонкула вследствие разнообразия их субстанциальной возможности и приходящих соответственно акциденций. Следовательно, первая субстанция, которую интеллект видит отдельно, есть субстанция или форма вида образующее специфика Другая же, называемая чувственной образована спецификата благодаря первой и способной к вида образованию материи спецификабелем. 47. Фердинанд. Это высшей степени ясно. Но не думаешь ли ты, что и само не иное таким же образом относится к взаимно различным умопостигаемым субстанциям? Николай. Конечно. Фердинанд. Следовательно, не может существовать единый мир, универсум в том смысле, как существует один этот карбункул. Николай. Почему это? Фердинанд. Потому что тогда его субстанция не будет отличной от субстанции какой-либо его части. Например, субстанция мира не будет отличной от субстанции карбункула. или человека, подобно тому, как и субстанция человека не отлична от субстанции его руки, хотя сама она и не есть рука, являющаяся иной субстанцией. Николай. И что же? Фердинанд. А то, что это во всяком случае не лепо В самом деле тогда не иное будет субстанцией мира и таким образом станет самим миром что однако представляется мне невозможным поскольку я усматриваю его до мира и до иного мир же этот я во всяком случае вижу как иное Николай ты не заблуждаешься и не сбиваешься с пути фердинанд действительно поскольку всё упорядочено починену Богу или не иному и никоем образом иному, которое после него, постольку мир не должен рассматриваться так, как если бы он был конечной целью всего, finis universorum, потому что тогда мир был бы Богом. Но так как все вещи упорядоченно подчинены своему принципу, потому что в своей упорядоченности обнаруживают, что они от Бога а не следовательно упорядоченно подчинены ему как порядку порядка во всём ведь он всё упорядочивает чтобы в совершенстве того что упорядоченно подчинено ему совершенние отражалось не иное или порядок порядка примечание о прообразе порядка игра в шар вторая 107 и следующие Охота за мудростью 31 92 210 Конец примечание